Снег забрасывал на голой груди портреты основателей, ныне покойных, как и он сам, Чарли, проигравший свою хромоногую жизнь в очко. — Верзилов, — сказал бугор, провожая взглядом Сани, — наказать тебя надо. Плохо гнузково бил. Крысятник он неисправимый. — Исправить долго ли... — откликнулся Верзилов. Зэки засмеялись и гнускок с ними вместе. Только Лысый поймал его за плечо, развернул, попросил, даже на него не взглянув. — Отдай, Федя, сапоги Луке. Его ремонту не подлежат. Просто так отдай за совесть. Ты же совестливый, Федор, человек. — Луке? Кому же еще? — Заторопился, не оправдываясь, гнус. Не для себя, что ли, и старался. Принеси, сейчас. до Докроил, пиявка! Рыкнул вслед гнусу, расстроенный смертью друга, вечно голодный ключик. На том разговоры закончились. Зэки пошли в теплушку, где можно было чиферить, хоть на мгновение ощутить незадавленную холодом жизнь, Тела. Они сидели на лавках, поставленных по периметру вдоль засыпанных стен, вытянув к сваренной из большой трубы печки сапоги, над которыми поднимался густой пар. По их умиротворенным лицам было видно. Люди переживают самые блаженные минуты своей арестантской жизни». Пахло горелыми портянками, прелой кожей, не сгоревшим углем, ну и, конечно, табачным дымом, выброшенным из черных от никотина легких. Чаю осталось на две заварки, бугор, — предупредил ведавший запасами и бригады верзилов. Лысый кивнул едва заметно, так что могло показаться, просто голову уронил в сонном забытье. И упоров думал, его невозможно чем-либо разволновать или удивить, как волнуются и удивляются все нормальные люди. Никандра был для него загадкой, надо сказать, приятной, ибо в нем неведомым образом сохранялось то, чему в лагере обычно отводится короткая жизнь — порядочность знающего цену слова «человека». При всей видимой грубоватости бугор обладал необычайной внутренней пластичностью, смекалкой делового арестанта, который осторожно зарабатывал зачеты бригаде, имел приличную отоварку в ларьке, но при этом не обострял отношений с блатным миром, отдавая ворам их законную долю бригадного труда. «И все-таки слишком осторожен» не приминул придраться упоров, разглядывая сквозь опущенные ресницы лысого. Человек без полета, слишком земной, и в побег с ним он не побежит. Последнее открытие отрезвило его. Вадим не обернулся, когда открылась и дверь теплушки. Вошел продрогший гнус. Переступая через вытянутые ноги, Подошел к бригадиру, поставил перед ним смерзшиеся сапоги Чарли. Некандра никак не отреагировал. Тогда сапоги переместились под ноги к Луке. Было сказано. «Держи кусок, им сноса нету». «Это зачем?» Спросил Лука, начиная багроветь от непонятного возмущения. Некандра распорядился Носи, обрубок, радуйся. Алые языки пламени метались в его бесцветных глазах, но все равно было видно. Он вернул добычу с болью, и уж, конечно, без души. Багрянец заливал шею Кускова. Упоров догадался, что-то сделано не так, вопреки убеждениям заводного Луки. Ты вот что! зек старался говорить спокойно, хотя плохо получалось. «Кони свои, не Кандра, забери. Кусков хоть и не герой, но три боевых ордена имеет, помимо шести медалей. его принимать подачки от недобитков бандеровцев не к лицу. Ты это, будь добр, запомни». Бугор пережил обиду, как должное, не поменяв постного выражения лица. Он смотрел на Луку беззлобно, даже с некоторой долей грусти. Зэки делали вид, будто ничего не происходит. Разве что кружка с чефиром чуть замедлила свой ход по извилистому кругу. Она миновала упорого, точнее, он ее не заметил. Наблюдал за Никандрой который продолжал разглядывать Луку. Как взрослый, сердобольный человек на запущенного беспризорника, соображая, чем же ему помочь. Затем Никандра наклонился, взял хрустящие голяшки в ладонь, ногой открыл дверцу печки, бросил сапоги в огонь. Голяшки сразу выпрямились, а в теплушке запахло горелой резиной. Бугор сказал, пряча душевное неудобствие в равнодушие будничных слов. «Я иду на вахту подписывать акт. Бригаду поведет Упоров». «Хорошо, что они не сцепились», — подумал с облегчением Вадим. «Не хватало еще драки в такой момент». Чарли был веселым и не подлым. Год до свободы оставался часах походить вздумалась, Всю жизнь в лаптях. Вкуснее картошки ничего не ел, А часы ему подавай. Год до свободы На цыпочках бы ходил, Шепотом разговаривал. Он вроде бы и сам мыслил шепотом, А от чужой, уже никому не нужной свободы, Заволновалась грудь. зек старался не думать о ней, Старался увести мысли к своим невеселым делам, но она притягивала их к себе, как будто это он потерял свободу, а не покойный Чарли. И тогда зек поднялся, чтобы расстаться с той напастью, перехватив кружку с чефиром, сделал свой глоток, вернув ее ключику, подал команду. «Пойдем, ребята». Жаль, Саню упомянуть нечем. — Печку гасить будем или нет? — спросил Верзилов, натягивая на голову подшитую недовыделанной кошкой буденовку. — чергой, пусть горит. Упоров поступил так, как иногда поступал бугор, нарушая технику пожарной безопасности, но сохраняя тепло для следующего утра чтобы не начинать его с дрожащими от холода руками. Федор упоров слегка дернул за рукав Гнускова, когда они уже подходили к вахте. — Напомни мне завтра. Хочу обложить печки в печом. Будет дольше держать тепло. — И дольше накаляться, — возразил Гнус, мрачно вспоминая о сгоревших сапогах. — Я ее все-таки обложу. А ты потерпишь.